Той ночью, в ожидании богатыря и его спутников, Анариф колдовал возле своей машины по переработке магических существ и предметов и принимал очередного гостя, которого привели стражники. «Он безобидный!» — запротестовал горожанин, пряча кого-то под рубахой. «Он нам дома освещает!» Но перепуганного горожанина никто не слушал. Один стражник крепко держал его, а второй вытащил у него из-за пазухи не менее испуганного котенка и поставил на стол перед изобретателем. Котенок вздыбил шерсть, а на кончиках его ушей загорелись огоньки, рассеивая полумрак комнаты. «Сегодня дом освещает, а завтра пожар устроит!» Сурово нахмурился Анариф и добавил раздраженно. «Это же волшебство!» Он подал знак стражникам, чтобы горожанина выпроводили вон, а сам активировал свой жуткий механизм. Из его верхушки выдвинулась голодная змея-воронка и втянула в себя зверька. Тот и миукнуть не успел. Довольный Анариф, потирая руки, подошел к занавескам, закрывавшим часть стены, и отдернул их. Теперь жуткая машина предстала во всем своем блеске. Это был не просто паровой котел. Она скорее напоминала странный самогонный аппарат со змеевиком и перегонным кубом. Только по стеклянным трубкам перетекал вовсе не алкоголь, а голубая светящаяся жидкость. Чистое волшебство. Она собралась в небольшой сосуд, который изобретатель, хитро и зловеще усмехнувшись, спрятал в складках костюма. Осталось совсем немного. Но у него скоро будет последний ингредиент. Над пустыней занимался рассвет. Солнце потихоньку прогревало воздух, но путники не могли согреться ни из-за прохладной ночи. Им было стыдно, и они не могли найти подходящих слов оправдания. Потому даже между собой не разговаривали». Джамал понуро тянул повозку с сундуком, а хмурые Яга и Мелеха брили рядом. Мелеха пытался по привычке жевать, но вкуса еды не чувствовал, только сухость и горечь. «Финист!» — окликнул он богатыря через щель между стенкой и крышкой. «Ты живой? Не оголодал? Могу лепешку протиснуть!» Он попытался протолкнуть кусочек хлеба в щель, но та была слишком узкой, и попытка провалилась. «А, нет, не могу», — добавил он разочарованно. «Сгинь, предатель!» — буркнул Фенист и снова умолк. Мелёха тяжело вздохнул и затолкал остатки лепешки в рот. Не пропадать же добру. Колесо попало в выбоину, и сундук тряхнулось сильнее, чем обычно. Пленники ловушки подпрыгнули вместе с ним и оказались совсем рядом. Взгляды их встретились. Фенист и Злата долго смотрели друг на друга, ощущая, как незримые нити связывают их все крепче. Они потянулись друг к другу еще мгновение и... И перед глазами встала совсем иная, отнюдь некрасивая сцена в башне на окраине Белогорья. Погоня, короткая схватка со зверем и тьма. Они отодвинулись в разные углы. Если судьба и пророчила им счастье, то точно не сейчас и не здесь». Ближе к полудню, на горизонте, замаячили знакомые купола и минареты, и путники облегченно вздохнули. Скоро их бедам и загадкам конец. Повозка въехала в ворота, постукивая колесами и подпрыгивая на булыжником мостовой. Но их почему-то никто не встречал. Лишь механические черепахи неспешно и важно ползали по двору. Спутники переглянулись. «Что случилось? Где же сам изобретатель?» «И где она, Риф?» Недовольно осведомился Мелеха. «Опять пойди в своих железяках, ковыряется!» Проворчала Яга. «Делать было нечего. Придется нарушить чужой покой без приглашения и предупреждения. Волшебница и спутник героя...» Пока сам герой томился в сундуке ловушки, направились к лестнице наверх. Как они и подозревали, анариф скрывался в своей таинственной лаборатории, собирал очередную черепаху. Он что-то подкрутил, подтянул, потом запустил скрытый механизм и захлопнул крышку панциря. Но спустя несколько секунд радость сменилась разочарованием. Черепаха сделала несколько неуверенных шагов по столу и застыла, как вкопанная, ни туда, ни сюда. Изобретатель сжал кулаки и зарычал от ярости. «Что же не так на этот раз?» «Иди! Пошла, я сказал! Ну!» Орал он, как будто творение и впрямь было живое, и могло понимать его слова. «Двигай лапами!» Он со стервенением смел все со стола и воскликнул в сердцах. «Ну почему оно никогда не работает?» За этим занятием и в таком непрезентабельном виде его и застали внезапно появившиеся в комнате Ега и Мелеха. Они вовсе не ожидали узреть спокойного и благообразного ученого, швыряющего предметы и орущего на собственное творение. Они даже опешили... И не рискнули привлекать к себе внимание, вдруг на них сорвется. А испытывать на себе гнев этого странного человека никто из них не хотел. «Хоть лапкой пошевели, казан с болтами!» Чуть не плача умолял изобретатель. Не зная, что за ним наблюдают, и вообще ничего не замечая вокруг, он нервно откинул платок с одной из клеток, в которой была заперта ожившая Мелехина шапка и, видя незнакомца, та зарычала, бросилась на прутья и принялась в остервенении их глодать. Анариф удовлетворенно кивнул, осторожно подхватил клетку, стараясь не подставлять пальцы под кривые зубы бешеного головного убора, и потащил ее к своему жуткому механизму. Ега, почуяв неладное, схватила зазевавшегося мелеху за шиворот и утащила за угол, пока их не заметили. Спутник героя удивленно уставился на нее и хотел возразить, но волшебница резко прервала его. Видишь, занят он. прошептала ега первое, что пришло на ум. Лучше не мешать. Тем временем злобная труба вцепилась в шапку, которая уже больше не рычала и не кусалась, а визжала от ужаса и пыталась спрятаться. Поршни заходили вверх-вниз, завертелись шестеренки, раскручивая центрифугу. По длинному змеевику заструилась сияющая прозрачная лазурная жидкость, а заколдованные шапки и след простыл. Растаяла. Когда волшебная эссенция стекла по трубкам в пробирку, а на риф просиял. Судорожно схватил ее, выплеснул все содержимое до капельки под панцирь неработавшей механической черепахи и победно захлопнул крышку. Черепаха засияла волшебным светом, потом неожиданно взлетела и закачалась в воздухе над столом. Шея и лапы ее удлинились, распрямились с металлическим скрежетом, после чего она самостоятельно встала на ноги. Яга и Мелеха замерли от ужаса, затаив дыхание. Теперь стало ясно, откуда изобретатель черпает свои силы. Если до этого были лишь подозрения, сейчас появились доказательства. У Еги сами с собой сжались кулаки. «Да как смеет этот живодер такое творить!» Мелеха, чтобы не заорать, вцепился зубами в яблоко, которое прихватил со стола. Хруст был такой, будто стены рушились. А Нарив резко вскинул голову. «Кто еще тут?» «Брюхайла ненасытная!» Выругалась волшебница вне себя от злости, нервно выбив огрызок из его руки. «Этот дурак выдаст их с потрохами!» «Ешки-матрешки!» Ошарашенно пробормотал Мелеха. Так это все получается волшебство? А нарив, которого застали врасплох, сперва действительно растерялся. Однако он был совсем не прост и не глуп и быстро сообразил подходящее объяснение. Главное, чтобы слова были максимально непонятные, это всегда срабатывало. Это наука, химический субстрат? начал он с невозмутимым видом, но Ега его перебила. «Да понятно все с тобой, ученый Шаврик Копченый!» Захихикала она язвительно. «Заливал нам про науку, а сам из твари волшебство выдавливает и железяки свои оживляет». Тут Энариф наконец осознал, что этих двоих на Мекине не проведешь. Он смерил нарушителей спокойствия тяжелым взглядом из-под лобья и зловеще улыбнулся. А потом... Развернулся к своим механизмам и принялся нажимать на рычаги «Совсем забыл», — заговорил он елейным голоском «Те, кто узнают мою тайну, уносят ее с собой в могилу» «Что смотришь? Хватай!» — рявкнул он механическому устройству Воронка-пылесос выдвинулась из корпуса жуткого агрегата И как гигантская медная змея поползла в сторону незваных гостей Милёха и Егане стали дожидаться, пока она до них доберется. Они и так догадывались, что с ними будет. Они переглянулись и стремглав кинулись вниз по лестнице. Нужно было еще освободить богатыря и девушку, пока за ними в погоню не пустили еще какое-нибудь чудовище на колесиках. Прощения попросят потом. Нужно предупредить друзей и сматываться. Когда погоня спустилась во двор, ловушка оказалась пустой. Пленники сбежали, подгоняемые егой. Та настолько перепугалась, что едва слова подбирала, однако довольно быстро смогла объяснить, что они с Мелехой узнали. Так что обманывал он всех, а теперь у укошить грозится. Балабол переклятый! Завершила волшебница свой сбивчивый рассказ, глядя на злату и финиста. «Ты уж прости нас, Финистушка!» Виновато вздохнула она под конец. И как она, такая хитрая и пронырливая, могла так ошибиться? «Пустое!» Отмахнулся Финист, подхватывая любимую булаву и бросил злобный взгляд в сторону горя ученого. «Мы еще поглядим, кто кого кокошит!» «Бегите!» Отчаянно закричала Злата и добавила грустно, но упрямо. «Этому чародею только я нужна!» «Мудрые слова!» — поддержал Мелеха, хватая пустой мешок и кидаясь к обеденному столу в дальнем углу двора. А, «А я пока харчей в дорогу наберу!» Однако Анариф и не думал дожидаться, пока свидетели его злодеяний соберутся в путь и преспокойно уедут. Тем более, они и волшебное существо не планировали ему отдавать. А значит, их надо остановить любой ценой. Он спустился на первый этаж и направился к дальней стене, обычно завешенной портьерой. Там скрывалась еще одна адская машина. И сейчас изобретатель собирался ею воспользоваться. Он начал переключать рычаги и тумблеры. Жуткий механизм постепенно пробудился. «Наивно полагать, что можно скрыться от моего гостеприимства ха Зловеще хохотал Анариф. Ему ужасно понравилось играть роль театрального злодея. «Вот кем всегда любуются и восхищаются, а не простачками с оружием!» Волшебница и верблюд уже были на полпути к воротам, когда дорогу им преградили вооруженные стражники во главе с мнимым погонщиком. «А ты что там забыл, горбатый?» Нагло ухмыльнулся тот. А Нариф тем временем активировал свою механическую армию, и из разных углов начали сползаться полчища черепах, окружая беглецов. Впрочем... Те тоже были нелыком шиты, и сдаваться тем более не собирались. Первая волна стражников, неосторожно кинувшаяся на богатыря, разлетелась в стороны, как мячики. Финист не растерял своей силушки даже после пребывания в сундуке и тяжелой депрессии. И сейчас он жаждал отмщения. Друзей он давно простил. Они не виноваты, что заблуждались, их просто околдовали. А вот коварного изобретателя — нет. Он встал в боевую стойку, прикрывая Злату и остальных, и один его грозный вид уже заставил стражников попятиться. — Напрасно ты, Анарифс, супротив богатыря биться собрался. Угрожающе похрустев суставами и недобро прищурившись, произнес Финист. — Сила в тебе большая, богатырь, но вот ума Со злорадным сочувствием хихикнул ученый и махнул рукой. «Не буду я с тобой биться!» У хитрого Анарифа было припасено несколько неприятных сюрпризов. Он расплылся в зловещей улыбке и надавил на большую кнопку на панели. Земля содрогнулась. Окружавшие героев черепахи затряслись, заходили ходуном, а потом... В прямом смысле потеряли головы. Точнее, головы отделились от тела и выстрелили в сторону беглецов. Оказалось, что к ним прикреплены длинные цепи. Беглецы и оглянуться не успели, как оказались опутаны ими с ног до головы не в силах шевельнуться. Даже если бы и удалось порвать пару-тройку, освободиться все равно бы не получилось. Весь двор был опутан именно столько, что попасть в новую ловушку было проще простого А про тебя мне все ясно Презрительно скривился богатый: Прячешься за все эти свои Он запнулся, наморщив лоб, селись припомнить сложное слово А потом вопросительно покосился на ягу в поисках поддержки Механики? Или химии? Услужливо подсказала та Вот-вот, а сам обыкновенный гордец Закончил богатырь свою обвинительную речь. Тебе дары нужны, до да народное почитание. Не мудрено раскусить меня, когда словно в зеркало смотришься, насмешливо парировал Анариф. Фенист осекся и немного подрастерял свой пыл. Хитрый злодей попал в самую точку, а изобретатель только хохотал. И с победным видом расположился за столом, демонстративно медленно наливая себе чай и наблюдая за мучениями пленников «Чего встал, как башкельдык?» Заорал Джамал на погонщика, топая ногами, завидев, что одна из цепей вот-вот задушит ягу «Освободи ее!» Погонщик в ответ только криво усмехнулся Джамал в сердцах плюнул прямо в лицо наглецу. Больше все равно ничего сделать не мог. А тот вдруг пришел в неописуемую ярость. Он бросился на верблюда, замахнулся с саблей. Джамал не успел увернуться, да и не смог бы из-за сдерживающих его цепей. Мощный удар по шее должен был срубить голову храброму кораблю пустыни. Ега зажмурилась». Но вместо фонтана крови и тошнотворных звуков вдруг раздался скрежет металла о металл. Удивились все, включая самого Джамала, который был все еще жив. По его шее пролегал длинный кривой разрез, а под ним металлическая пластина с шестеренками и винтами. Последовала долгая пауза, которую прерывал лишь тихий надменный смех Анарифа, наслаждавшегося видом ошарашенных в прошлом гостей, а сейчас пленников. «Это что получается?» Пробормотала волшебница, с трудом придя в себя от шока. «Ты тоже это... механика?» Джамал был удивлен и раздосадован не меньше. «Получается так...» Вздохнул он и снова набросился на погонщика. «Коль я механизм, а не человек-телеверблюда, ты кто такой?» «Анариф велел мне притворяться верблюдом, чтобы ты подвох не почуял», — хмыкнул тот. «И из лужи пил нарочно?» «Еще больше удивился и рассердился корабль пустыни». «Анариф, как же так?» Растерянно обратился он к изобретателю, заметив, как его противник с самодовольным равнодушием пожимает плечами. «А наш уговор?» «Как тоскливо жить в мире дураков, которые могут лишь в рот заглядывать!» Не менее самодовольно усмехнулся Анариф. Он ощущал себя почти богом. Теперь все были в его власти. В этот момент За его спиной возник вечно жующий, на этот раз сладкую чорчхелу, Мелеха, который также с любопытством наблюдал за происходящим во дворе. Изобретатель его не видел и не слышал, он упивался своей победой. Финист воспрянул духом. Как им повезло, что приятель побежал не с ними к воротам, а набивать мешки едой. В кои-то веки его обжорство могло сослужить добрую службу. Он стал подавать знаки, чтобы Мелеха стукнул коварного изобретателя посильнее и освободил их. Но Мелеха не двинулся с места, как будто не заметил его намеков. «Ну, ну чего тянешь, Мелеха?» — крикнул Финист приятелю. «Огрей его кувшином, чтобы не опомнился!» Однако, ко всеобщему изумлению, Мелеха реализовывать дерзкий план не побежал, а застыл на месте, опустив глаза. Первой реакцией спутников было недоумение, потом шок и злость. Получается, Мелеха все это время только притворялся их соратникам. «Ручная собачонка на хозяина не лает», — озвучил Джамал то, о чем все остальные подумали, но боялись признаться. «Ах ты, гнида!» — взвизгнула Ега. Она в очередной раз ошиблась в людях, позволив себя провести, и я это страшно злила. Еще немного, и она бы взорвалась, как бочка с порохом С басурманином спутался! Продал нас! По -по Помилуйте, братцы! Попытался кое-как оправдаться тот Уж больно, он Арифа замысла великий! Он это... Умолкни! Зашипел на него Анарив. Он сам терпеть не мог под Халимов, особенно недалеких и болтливых «Я сам расскажу, красиво» Добавил он снисходительно и, приняв патетичный вид, как профессор на кафедре Заговорил торжественным голосом «Многие годы я добывал волшебных чудищ Из этих тварей я научился получать эссенцию волшебства» Ведь только оно может вдохнуть жизнь в эти проклятые механизмы. — И на кой тебе столько этой жижи? — поморщился Финист. — Дабы завершить величайшее творение, — лестиво предположил Мелеха. — Ох, язык без костей! Неодобрительно покачал головой Анариф, покосившись на Мелеху, и обратился к Злате. — Не свезло тебе, красавица, — вздохнул с наигранным сочувствием он. «Уж больно много в тебе волшебной силы». Он направился было к пленнице. «Финист, Кай недолго нам осталось, знай!» В отчаянии воскликнула девушка. «Ты первый, кто, познав мою тайну, не сгубить решил, а помочь». Она хотела еще что-то добавить, но не успела. Стена рядом со Златой задрожала, В ней открылось зарешоченное окошко, через которое просунулся медный шланг с воронкой на конце. Похоже, жуткая машина опутала весь дом своими змеями-трубами и в каждой стене торчала по скрытой пылесосной щетке. Или сам дом и есть одна гигантская машина? Оставалось не совсем понятным только одно: зачем сумасшедшему изобретателю столько магической эссенции? Погоди, Златушка, не одолеть этому хитроплету финиста. Решительно перебил ее богатырь, так же кидаясь к механизму. Поживем еще. Он напряг все силы, сколько у него их осталось, и резко потянул на себя. Крепление цепи каким крепким оно ни было, не выдержало и начало медленно разжиматься. Треснула стена, а натяжение цепи ослабло. Это была пусть и маленькая, но уже победа. Осталось немного. План, созревший в голове богатыря, был безумным, но именно безумие и могло сейчас им помочь. В любом случае стоило попробовать». Финист снова напряг силы и с трудом, но все же дотянулся до руки Златы. А дальше случилось то, на что он рассчитывал. Девушка мгновенно превратилась в шестилапое чудовище со змеей вместо хвоста. Оно зарычало, задергалось, и в мгновение ока разорвало большую часть цепей. Богатырь довольно улыбнулся. «Сработало!» «Безумец!» — в ужасе взвизгнул Анариф. В следующий миг чудовище прыгнуло прямо на него, одним ударом лапы сбив с ног и откинуло в дальний угол. Следующим прыжком оно оказалось возле богатыря, и они на секунду застыли лицом к лицу. В глазах монстра мелькнуло что-то совсем незвериное и вовсе не злобное. Но жуткая машина продолжала работать и без своего хозяина, потому что никто то ли не успел ее отключить, то ли просто не знал, как это сделать. Чудовище завыло, заскребло лапами по камням, высекая искры, но адский механизм уже потихоньку затягивал его в свою ненасытную утробу. Шестилапая пантера собралась силами, зарычала от натуги и все-таки вырвалась из смертельной ловушки. В три прыжка она преодолела расстояние до стены, отгораживающей внутренний дворик, перемахнула через нее и была такова. Даже не обернулась. Но финист и не ждал этого. Главное, что девица спаслась, а с анарифом они как-нибудь сами разберутся. Анариф тем временем пришел в себя и медленно поднялся, отряхивая перепачканный халат и изрыгая жуткие проклятия. Он собирался уже расправиться с надоедливыми героями, но, оглядев двор, обнаружил только брошенные цепи и распахнутые настеж ворота. Пленники сбежали. «За ними!» — приказал он стражникам, кое-как дотянувшись до панели и дергая очередной рычаг. Но сейчас он им покажет, где скорпионы зимуют. Над двором разнеслись оглушительные завывания сирены тревоги, которые только сильнее подхлестнули беглецов. Ега, Финист и Джамал не жалели ног. Неважно, сколько им придется улепетывать, хоть целый день. Главное, подальше отсюда, от сумасшедшего изобретателя и его убийственных изобретений. Наперерез выскочили двое стражников, но Финист набегу сшиб их буквально одной левой. Однако из города на подмогу уже спешил еще отряд не меньше дюжины, и все хорошо вооружены. Это уже была проблема. Впрочем, не для богатыря. Вот его шанс, наконец, почесать кулаки. Не чудовище, так хоть Орду врагов сокрушит. Тоже достойный подвиг А заодно и девушку, и друзей спасет от супостатов Пошла потеха Задорно выкрикнул богатырь, перекидывая булаву из руки в руку и разминаясь Стражники замешкались на мгновение при виде грозного богатыря, поигрывающего булавой, но недолго Все равно ему одному всех не одолеть А их задача — задержать беглецов, пока она риф не подоспеет А тот уже был готов бросить против бунтовщиков самое главное и самое страшное свое оружие. Он заметался по комнате. Потом, после секундного промедления, распахнул створки стеллажа, в котором бережно хранились сотни и сотни узорчатых пузырьков сияющих сияющей лазурной волшебной эссенцией. Снова подумав пару мгновений, не из рассудительности, а из нежелания тратить столько драгоценности сразу, он нажал на очередной из бесчисленных рычагов. Стена содрогнулась, и множество колб опрокинулось. Лазурная светящаяся жидкость по стеклянным трубкам начала стекаться в три огромных цилиндра. «Анариф, ты ведь сам молвил, не готово еще творение!» Попытался вмешаться топтавшийся за его спиной Мелеха Ему было не по себе И он даже успел пожалеть, что применял старых друзей на сомнительную безопасность И туманное будущее в обществе безумного ученого Вдруг и его потом на эссенцию пустят Он, конечно, не волшебник, но мало ли Эссенции этой твоей волшебной не хватает Закрой пасть! Рявкнул изобретатель Он и сам с досадой заметил, что два цилиндра заполнились под крышку, а последний всего лишь на треть. «Если их упустим, они на весь мир разнесут, что я самозванец!»